Львовский идет по расписанию, прибудет точно в срок, но это еще не скоро. А знаете, я свой сюрприз приберегу как раз до его прихода. Мальчик, твоя мама покупает тебе мороженое, не волнуйся. Не волнуйся, мальчик, не плачь, тут и без тебя слез хватает. Ну все, подумал Ларин, сейчас ты у меня поволнуешься. И он, несмотря на протесты Чернова, отправился к Собину. Глава 57. Сергей. Проводница лежала на полке в свободной позе и читала. Юбка слегка задралась, оголяя загорелые ноги. «Стучать надо!» — взглянула она на парня, одернув юбку на ноги. «Закрываться надо!» — парировал Сергей. «Ну и чего хочешь?» — спросила девушка, возвращая взгляд снова в книгу. «Чайку не дашь?» — выпалил первое, что пришло в голову Сергей а в вагоне предлагаются только в определенные часы утром днем и вечером часы указаны на доске объявлений выйди почитай возле двери и вообще мы скоро в москве будем там она пьешься а по убедительной просьбе пассажира не сдавался сергей если он например умирает от жажды, «Если умирает от жажды, то идет в вагон-ресторан или ждет официантку, которая разносит по вагонам. Слушай, ну что ты пристал? Напитки сейчас каждые полчаса носят». «Значит, не дашь чайку-то?» Сергей хоть и говорил мягко, однако всем своим видом давал понять, что так просто не уйдет. «Если так уж хочешь, на вон, бери мой», указала она на стакан чая на столе. Только он уже остыл. Сергей сел рядом с проводницей на полке и стал пить чай. Пил медленно и молча, глядя на проводницу, которая снова углубилась в чтение. «Ну что ж, попробуем проверить твою бдительность», — подумал он холодно. «Ой, чем это у тебя так несет в купе?» — спросил принюхавшись блондин. «А что, учуял отвлеклась девушка. Купая действительно стоял острый запах Не то лука, не то редьки, не то еще чего Да тут мертвый учует, сказал Сергей Чеснок от бабки везу в Москву Вон целый мешок Девушка кивком указала на лежащий под столом мешок чеснока А бабка еще мне несколько баночек чеснока с редькой перекрутила от простуды Одна банка вчера вечером разбилась, когда грузили «Бабка ее прямо в мешок закопала и мне не сказала. Вот теперь по всему мешку растеклось, пахнет. Сегодня еще ничего, ладно, а вчера просто не продохнуть было. Я б тут умер, от такого запашка поморщился Сергей. Еще и жара к тому же. А с другой стороны, надышусь здесь за сутки, а потом месяц болезни приставать не будут», — добавила проводница. Сергей допил чай, поставил стакан на стол, поудобнее устроился на полке, всем своим видом показывая, что уходить никуда не собирается. «Ну и что дальше?» — подняла от книги голову девушка. «Ничего. Посидеть разве с тобой нельзя?» «Нельзя. Я на работе, между прочим, нахожусь». Девушка снова опустила голову в книжку. «А если бы была не на работе, то можно?» — не унимался Сергей. «Слушай, отцепись, а!» Девушка отложила в сторону книгу и встала возле двери. «Ты знаешь, что, когда ты злишься, у тебя кончик носа дергается», — улыбнулся блондин, бесцеремонно разглядывая ее лицо. «Все, с меня хватит». Проводница открыла дверь купе и сделала шаг из него. Сергей в тот же миг стремительно соскочил с полки, дернул проводницу назад в купе и резко закрыл дверь. Она испуганно взглянула на него. Несколько секунд они так и стояли, молча, друг перед другом, что тебе нужно. Ей показалось, что глаза блондина вдруг сделались безумными. Сергей понял, что напугал девчонку. «Дурак я», — подумал он с сожалением. «Надо было как-то по-другому к ней подъехать. Я же ничего плохого не делаю», — попробовал он успокоить девушку. «Мне помощь нужна». Сразу вот так взял и выпалил Неожиданно для самого себя. А потом подумал, что с такой девчонкой долго разводить темноту не стоит, разозлить это ее может, а после уже к ней не подъедешь. «А чего же ты тут чеи разводил?» «Сразу бы так и говорил», — насмешливо усмехнулась проводница. Страх отпустил ее, хотя парень ей казался все-таки странным,